Расмуссен Кнут Йохан Виктор 1879-1933 Датский этнограф и исследователь Арктики В 1902-1933 годах участник и руководитель ряда экспедиций в Гренландию и Арктическую Америку произвел съемку северо-западного 1916-1917 и юго-восточного 1932-1933 берегов Гренландии изучал антропологию, язык и быт эскимосов. Кнут Расмуссен родился 7 июня 1879 года в Гренландии. В 1898 году Кнут Расмусен оканчивает гимназию и поступает в университет в столице Дании, Копенгагене. Вначале он изучает гуманитарные науки, в особенности философию, историю, этнографию и фольклористику. Затем начинает слушать курсы лекций по географии, геологии, океанографии, зоологии, ботанике. наукам, так или иначе, связанным с полевыми исследованиями. Кнут много читает о полярных путешествиях. В 1901 году он проводит каникулы на северо-востоке Скандинавии, в Лапландии, где знакомится с жизнью оленеводов и охотников лопарей, с их своеобразным бытом. Эту свою исследовательскую поездку Расмусен позднее описал в популярной книге «Лапландия». А на следующий год Кнут отправляется в Гренландию в составе так называемой «литературной экспедиции». Ее возглавил датский журналист Мюлиус Эриксен, который хотел ознакомиться с жизнью гренландцев, записать их сказания и легенды, и, если удастся, добраться до северо-запада острова, где живут полярные эскимосы. Мюлиус Эриксен взял с собой также художника Мольтке. В начале июня 1902 года они отплыли в Гренландию. Сотни за сотни километров оставались позади. Каждый день в дневнике Расмусена появлялись новые наблюдения о жизни эскимосов. К концу февраля 1903 года исследования в Западной Гренландии были завершены, и Мюриус Эриксен, Расмусен и Мольтке встретились в год Хване. Последнее время они часто совершали самостоятельные маршруты, но на этот раз объединились для изучения северо-западных районов Гренландии и живущих там полярных эскимосов. В составе экспедиции были дополнительно включены Броунлонд, молодой гренландский священник, из Кангика и два эскимоса-охотника. В середине марта экспедиция достигла Уперневика, в то время самого северного поселения в датских владениях в Гренландии. Но чтобы добраться до мыса Йорк, где жили полярные эскимосы, Надо было преодолеть сотни километров по снежной пустыне. В дороге тяжело заболел Мольтке. Он бредил, никого не узнавал. Путешественникам не хватало пищи. Большую часть провизии пришлось кормить собакам. Последние двое суток экспедиция ехала день и ночь, стремясь быстрее добраться до мыса Йорк. Наконец они увидели стойбище. Но оно оказалось покинутым. В одной из иглу Расмусен обнаружил нетронутую тушу тюленя. Накормили собак, досыта наели сами. Тем временем мольтке стало совсем плохо. Мюлиус Эриксен и Расмусен решают разделиться. Первый вместе с двумя охотниками остается в одной из хижин с больным художником. Они постараются добыть тюленя через продушину во льду, чтобы прокормить себя и больного. Между тем Расмусен налегке вместе с Броунлендом отправиться на поиски ближайшего стойбища полярных эскимосов. За 12 часов они проехали почти 100 километров, затем остановились, съели по кусочку масла и легли спать. После трехчасового отдыха двинулись дальше и через несколько километров навстречу им попалась упряжка, в которой ехал эскимос Майсон со своей женой, закутанный в парку из голубого песца. Вскоре Расмусен оказывается в стойбище, а через некоторое время местные юноши привозят сюда и оставшуюся часть экспедиции. Мюрлиус Эриксена, Мольтке и двух охотников. Так началась жизнь Расмуссена и его товарищей среди полярных эскимосов. Каждый день они ходили по домам, провожали мужчин на охоту, смотрели, как люди работают, отдыхают, слушали и записывали песни и предания. В Данию путешественники вернулись в сентябре 1904 года. Литературная экспедиция привезла ценнейшие записи фольклора гренландцев и полярных эскимосов, собрала много материалов об их жизни и обычаях. Своё первое путешествие в Гренландию Расмуссен описал в двух книгах «Новые люди» и «Под ударами северного ветра». В Дании Расмусин пробыл немного больше полугода, обрабатывал материалы экспедиции. Летом 1905 года, по поручению датского правительства, он снова отправляется в Гренландию, на этот раз для того, чтобы изучить возможности разведения на западном побережье острова домашних оленей. В 1906-1908 годах Расмусен второй раз гостит у полярных эскимосов, продолжая изучать их духовную культуру. Он решил взять на себя ответственность за судьбу полярных эскимосов, поскольку датское правительство не видело выгод торговли с горсткой людей в удаленном районе. На средства, с большим трудом собранные в Дании, Расмусен основал на мысе Йорк на берегу залива Мелвилл, торговую факторию и назвал ее «Туле». Первая экспедиция Туле состоялась в 1912 году. Кнут Расмуссен вместе с картографом Петером Фрейхеном и двумя эскимосами выехал из Туле на четырёх собачьих упряжках и вскоре добрался до небольшого селения. Это находящееся примерно в трехстах километрах к северу от Туле. Оттуда Расмусен поворачивает на восток, поднимается на ледниковый щит, покрывающий все внутренние области острова и пересекает его менее чем за месяц. До Расмусена ледовый щит пересекали только Нансен и Пири. Оказавшись на северо-восточном побережье Гренландии, у датского фёрда Расмусен и Фрейхен за несколько недель напряженной работы нанесли этот район на карту, а также провели метеорологические наблюдения, ознакомились с животным и растительным миром этого района. В общей сложности первая Тулеская экспедиция длилась около четырех месяцев. В результате ее было установлено, что земля Пири не остров, отделенный от остальной Гренландии гипотетическим каналом Пири, а часть Гренландии. Кроме того, были нанесены на карту районы в северной и северо-восточной Гренландии. Эту экспедицию Рамеса написал в книге «Мой путевой дневник» 1915-й. 1 апреля 1916 года, едва успев обработать и опубликовать материалы предыдущего путешествия, Расмуссен снова отплывает в Гренландию на пароходе Ганс-Эгеда. Вместе с ним отправляется картограф и геолог датчанин Лауге Кох. Позднее к ним присоединились шведский ботаник Торрит Вульф, Гренландец, Генрик Ольсин и три полярных эскимоса. Такого был состав второй экспедиции Туле.